В обеденный перерыв я пошел в парк на территории университета. Оставаться в аудитории было невозможно. Нервозность одногруппников начинала раздражать. О предстоящей дуэли гудел уже весь университет. Это означало одно. Кому-то было выгодно привлечь к ней как можно больше внимания. И кто бы это ни был, поднять шум ему удалось. Студенты обсуждали ее всюду. Одни делали ставки, другие спорили и прикидывали, как пройдет предстоящий бой. Третьи, как Софья, не находили себе места от волнения, требуя чуть ли не отменить дуэль. А еще Егор. Этот заносчивый козел стал совершенно невыносимым. В каждом слове он загонял шпильки в адрес меня или Софьи, и это стало откровенно раздражать. Мне было плевать, но вот девчонка, явно не привыкшая к такому, реагировала остро и поддавалась на его провокации. А еще, рано или поздно, это даст ему уверенность, что от слов пора переходить к делу. Конечно, дуэль могла решить этот конфликт раз и навсегда, но что-то подсказывало мне, кирсанову фиолетово на традиции и честь. Такие, как он, не погнушаются и в дерьмо залезть, лишь бы сделать хуже другому. Мысли об этом раздражали и сбивали концентрацию, так что пришлось сбежать от лишнего шума в парк. А до дуэли оставалось меньше часа. Я примостился в сторонке спортивной площадки под одним из молодых дубов и взялся за нехитрый обед из местной столовой. Макароны с мясом и сосиску в тесте. Кормили здесь не так шикарно, как в нашем поместье, но сейчас мне хватило бы и армейского сухпайка. Голода перед боем я не ощущал и все же твердо помнил слова наставницы. В бой голодным ходит только один раз. Только вот еда никак не лезла в горло. Отвратительное чувство тревоги жгло изнутри, делая обед безвкусным. Мысленно я снова и снова проматывал слова Потемкина, пытаясь придумать хоть один надежный способ победить. А ведь Лили была права, предлагая помощь. Ситуация складывалась довольно паршивой. С одной стороны, против меня был Кирсанов с атрибутом земли, ощутимо снижавшим мои шансы на победу. С другой стороны, добавляла проблем, не ослабевающие жени в груди – Правда, сейчас я его почти не ощущал из-за волнения. Непонятно, как кодекс отъедала мою альву, но сил в себе я чувствовал меньше, это точно. Дерзкая девица явно что-то скрывала, но в ее словах я не чувствовал фальши. Она искренне говорила про два-три дня, ровно как и то, что не хотела искать мне замену. Те же два дня оставались у меня, чтобы заплатить епископу за сестру. «Куда ни кинь, всюду клин». Кое-как запихав в себя порцию макарон, я с отвращением глянул на румяную булочку. От волнения вкус еды совсем не ощущался. Да, съем, когда все закончится». Смяв упаковку от завтрака, я швырнул ее в урну, поднялся и, отряхнув одежду, пошел к выходу из парка, как заметил возле раскидистого дуба вдали, знакомую рослую фигуру. Кирсанов устроился под деревом так же, как я десять минут назад. А возле его ноги сидела трехцветная кошка. Егор молча жевал бутерброд, держа его одной рукой, а второй гладил мохнатую гостью, с аппетитом доедавшую котлету из его обеда. О, ну хоть с животными он гладит. Даже улыбается, хоть и кривовато, явно с непривычки. «Лопай, лопай!» — долетел до меня его голос. «Котлет что надо! Не то постное дерьмо, которое готовит по тоскухам моего отца!» «Вот, значит, как!» Это многое объясняет. За потаскуху мы дуэли не дерутся. Не замедляя шага, я прошел дальше, и лишь когда впереди замаячило здание главного корпуса, заметил, что ухмыляюсь уголком рта. Не будь он таким козлом, могли бы дружить.